Глава двадцать т р Следующий кристалл назвал имя графини Мари Дюбур. Она сидела во втором ряду у самого прохода и сразу поднялась, услышав свое имя. Было видно, что девушка очень нервничает. Графиня Дюбур так сильно прижимала к себе полотно, что принцу пришлось взять ее за руки и разжать пальцы. Только после этого она к а з а л о с ь поняла, где находится и что происходит. Корвель сам развернул ткань. Это оказалась мужская рубашка без пуговиц из тонкого белоснежного материала. Спереди была вышита девушка, гуляющая в лучах заката по берегу моря вдоль кромки прибоя. Судя по прическе, это была сама Мари Дюбур. А на спине она изобразила принца верхом на черном, как ночь, жеребце. Он тоже скакал по морскому берегу, но как бы в другую сторону. И создавалось впечатление, что принц и графиня устремляются навстречу друг другу. В наших краях очень тихо, начала м а р и Есть традиция: невеста вышивает своему жениху рубашку. Вот я и вышила для вас, ваше высочество. Последние слова были еле различимы, даже несмотря на магический усилитель голоса. Спасибо, графиня Дюбур. Я обязательно буду ее носить. Вот сразу после конкурса и надену. Невесты разразились аплодисментами, уже не дожидаясь команды принца. Он одобрил рубашку, значит, надо поощрить удачливую соперницу. Следующей была герцогиня Амелия ш т а н х о л ь м которая поразила воображение всех собравшихся. Она подарила Корвилю настоящий тканый гобелен с вышитым пейзажем, где принц и, разумеется, леди Амелия сидели на покрывале посреди зеленой лужайки. пили вино из высоких узорчатых бокалов и угощались фруктами. Все детали были выписаны с особой тщательностью. Благодаря увеличению на экране можно было разглядеть з а й ч и ш к у выглядывавшего из-под куста шиповника, на котором была вышита каждая ягодка. Ежик утащил с п о к р ы в а л о яблоко, но принц и герцогиня, у в л е к ш и с ь друг другом, даже этого не заметили. Эта работа произвела настоящий фурор. Все были в восхищении, и даже королева хлопала в ладоши. Мы пропали, прошептала справа леди Этера. Почему? Также шепотом спросила у нее я, украдкой разглядывая возвращающуюся на свое место Амелию. Вот кто был уверен в себе и ничуть не сомневался. У нее ни разу не дрогнул голос, из него даже исчезли визгливые нотки, и появилась чарующая вкрадчивость, как будто мурлыкала кошка. Вы посмотрите, с какой фантазией ваши соперницы подошли к заданию, леди Итера шипела, как змея. Я даже удивленно вскинулась на нее, ведь никогда раньше моя компаньонка не позволяла себе такого откровенного изъявления негативных эмоций. Да и меня от подобного предостерегала. И что в этом плохого? Я же напротив старалась говорить как можно спокойнее, чтобы и леди Хаксли тоже сбавила обороты. Мы ведь тут не одни. Да как вы не видите, они же подготовили эти работы заранее. Герцогиня так точно. Да если бы она одна вышивала этот г о б е л е н у нее бы ушли годы. И графиня чуть не о г о в о р и л а с ь Слышали же, у них такая традиция. Компаньонка передразнила речь графини Мари. Леди Итера. Я украдкой посмотрела по сторонам, чтобы убедиться, что нас точно не подслушивают. Мне вы тоже помогали с вышивкой. Я не стала договаривать. Надеясь, что компаньонка поймет мой намек, не стоит говорить о других, когда у самого рыльцев пушку. Но как вы не понимаете, леди Делия, теперь она выглядела по-настоящему расстроенной. У нас всего лишь вышивка на обычном куске полотна, ничего особенного. Леди Итера тяжело вздохнула и выпрямилась, потому что в этот момент принц объявил следующую участницу. А я взглянула на ткань, которую держала в руках, и правда. Ничего особенного. Полотно как полотно, ну с вышивкой. Вот если бы это была картина, а почему бы и нет? У меня появилась одна идея, немного сумасбродная, но попробовать все же стоило. Похоже, леди Итера была права, и многие девушки подготовились заранее. Если и не полностью сделали вышивку дома, то уж основные элементы так точно. Причем по большей части демонстрировались предметы функционального назначения. С десяток носовых платков, несколько полотенец, носки, даже рукавицы от невесты из Северного княжества. Всего у двух девушек были простые куски полотна, как у меня, только белые. Да и качество работы не могло сравниться с моей компаньонкой. Все-таки рукоделие она любила и посвящала вышиванию целые часы, пока я занималась всякой ерундой недостойной истинной леди, как мне часто выговаривала матушка. Но зачем было заранее готовить вышивки с портретом принца? Зачем ему носки с собственным лицом? Или тот г о б е л е н недоумевала я и также шепотом выспрашивала у леди Этеры? Это подарки, которые невесты готовили своему жениху, пояснила моя компаньонка. Вот ведь не задача. А я посчитала себя достаточным подарком. Эта мысль показалась мне очень забавной, и я хихикнула, но тут же замолчала. наткнувшись на расстроенный и одновременно осуждающий взгляд леди Итеры, а вслед за этим над поляной прозвучало мое имя. Я переглянулась с компаньонкой и заметила, как она побледнела. Все будет хорошо, сжала ее ледяные пальцы и поднялась с места. Я шла к принцу, ожидавшему меня на сцене, и твердила про себя, что все будет хорошо, ведь мне всего-то и надо быть третьей с конца, а это не так и сложно. Мое то полотно наверняка лучше тех двоих, что уже были представлены раньше. Почему-то сейчас, когда впереди замаячило отчисление с отбора, я поняла, что пока вовсе не готова вернуться домой, ведь тогда я больше не увижу кое кого. Леди Делия, ну покажите же нам, что вы приготовили. Ворвался в мои мысли голос Корвеля. Ваше Высочество, я присела в реверансе, выдерживая театральную паузу, а затем. Развернула перед ним полотно с нашей вышивкой. Среди зрителей повисла о ш а л е л а я тишина. Хм, что это? Принц тоже явно склонялся к негативной оценке. Значит, нужно это изменить. Это картина для вашей галереи. Быстро и чётко заговорила я, как гид в музей на юге Литании, куда мы с родителями и братом ездили пару лет назад. Она выполнена в стиле экспрессионизм. Набирающим популярность в соседних королевствах и герцогстве ш т а н х о л ь м Думаю, герцогиня ш т а н х о л ь м подтвердит, что такие картины пользуются успехом на ее родине. Но это не живопись, это вышивка! – выкрикнула герцогиня раздраженно. Ей явно не понравилось, что я привлекла ее в качестве эксперта. Но ничего, немного потерпит. Не живопись, конечно, потому что нам дали задание вышить портрет, а не нарисовать. Это же очевидно, ответила я ей и разлила ч и отдельные сдержанные смешки по залу. Что ж, уже хорошо. Зрители начинают принимать мою сторону, как и сам принц, который сделал вид, что закашлялся. Но я использовала те же приемы, которые применяют художники в своих картинах. Это ваша фантазия, мой принц. Здесь я склонила голову, словно бы преклоняясь перед его способностью фантазировать. Моя? Удивился Корвель. Я кивнула. Признайтесь, ваше высочество, вы иногда представляли себя ночью на краю обрыва, когда звезд кажется можно коснуться рукой. Принц посмотрел на меня внимательным взглядом и сделал знак продолжать. Я постаралась выразить ваши чувства и эмоции в этот момент: восхищение звездным небом и одновременно тоска одиночества. Ведь вам не с кем разделить этот момент. Пока не с кем. Тут же поправилась я. И снова склонилась перед ним. Контрастные цвета добавляют экспрессии, а жемчужины передают сияние звезд. А где вы взяли жемчуг? Вдруг спросил Корвель, который выглядел теперь явно заинтересованным моей картиной. Я уже собралась солгать, что п р и в е з л а из дома в ящике с рукоделием, как вдруг увидела стоящего у дерева другого принца и сказала правду. Наловила в вашем фонтане. Корвель захохотал. Вы не только талантливы, графиня Ринари, но у вас еще и отличное чувство юмора. Последний вопрос: почему ваша картина без рамы? Простите, ваше высочество, но я не захватила с собой рамы, не подумала. Снова присела в реверансе и опустила взгляд. Сейчас решалась моя судьба, а ведь он уже почти восхищался моей, то есть леди Итериной работой. Принесите раму для этой великолепной картины. Закричал принц, и зал, словно дождавшись наконец разрешения, зааплодировал. В раме светлого серебра вышивка смотрелась еще более необычно. Стали ярче контрасты, выразительнее засияли звезды. Я взглянула на то место, где несколько минут назад заметила т р а й н а но его там уже не было. Как оказалось, я представляла свою работу последней. Поэтому после моего выступления принц объявил, что ему нужно несколько минут, чтобы выбрать победителя, и они вместе с королевой и ее свитой удалились с поляны. Невест же попросили остаться и подождать оглашения результатов. н у что? выпендрилась, спросил резкий голос позади меня. Я обернулась на герцогиню ш т а н х о л ь м и проговорила: уж кто бы говорил, да как ты! набрала о на воздух явно собираясь устроить склоку. Или даже потасовку. Но в этот момент над поляной опять прозвучал голос принца Корвеля. Лучшей работой я объявляю п р е к р а с н ы й г о б е л е н герцогини ш т а н х о л ь м и жду ее к обеду через два часа. Девушки вяло захлопали. ш т а н х о л ь м и х а среди невест не пользовалась популярностью, но картина графини р е н а р и Голос вдруг раздался снова, когда мы уже начали подниматься со своих мест. Поразило мое воображение и фантазию, поэтому я прошу вас, леди Делия, поужинать со мной сегодня.